Только в ночь с 5 на 6 июня израильтяне узнали по радио из трансляции выступления Леви Эшколя в Кнессете, что бои на Южном фронте ведутся на территории врага. Эшколь упомянул о тяжелых потерях арабской авиации, но цифр давать не стал. Чуть позже, в час 15 ночи, Рабин и командующий ВВС «Хот» объяснили народу, какой победы удалось добиться уже в сумерке 6 июня, На вершине холма между Абу-Гейлой и Бир-Гаргафой приземлился вертолет, и генерал Гавиш, командующий Израильским Южным фронтом, торопливо направился к генералу Талю, возглавлявшему бронетанковые силы армии. Египетское верховное командование только что приказало своим войскам отойти на вторую линию обороны, сказал он, запыхавшись. Мы должны немедленно начать преследование. В последовавшей битве в Синайской пустыне на подготовленные израильские танкисты по существу дотла разгромили своих противников. К полуночи 7 июня израильтяне достигли всех поставленных целей. На севере они захватили расположение на прибрежной дороге поселок Румани, что в 15 километрах от Суэцкого канала. В центральном секторе была захвачена дорога, которая вела к каналу от Бирга в Гафы. На юге израильские танки заблокировали проход через Митлы. Теперь три израильские дивизии нацеливались нанести последний смертельный удар. Части Таля и Йофе перекрыли все пути отступления египтян, между тем, как наступавшая в лоб дивизия Шарона гнала бегущие перед ней египетские подразделения прямиком в горловину ловушки. Непрерывный поток египетских частей военных машин, оттягивавшихся с южного и центрального Синая, стекался к перевалу Митла, египтяне даже не догадывались, что перевал вот уже два дня как заблокирован и сейчас удерживается войсками Йоффе. По мере того, как отступающие части приближались к Митле, налеты израильской авиации становились все беспощаднее. Побоище завершила танковая бригада Йоффе. В конечном счете число подбитых и захваченных египетских танков достигло почти 800. Масштаб египетского поражения превосходил даже тот разгром, которому 25 лет назад подверглись танковые колонны Роммеля под Эль-Аламейном. Захват южной оконечности Сената, Си Синая прошел на редкость безболезненно. Утром 7 июня египетская береговая крепость Шарм-э-Шейх, охранявшая Тиранский пролив, пала безо всякого сопротивления. и Ее защитники бежали еще до того, как успели высадиться израильские парашютисты. Теперь весь Синайский полуостров был в руках израильтян единственная полоска еще не попавшей под их контроль, была сама зона Суэцкого канала. Оставив позади попавшую в котел египетскую армию, Таль и Йоффе приказали своим танкистам продвигаться в сторону канала. Утром, 8 июня, получив сообщение, что части Таля и Йоффе захватили Эль-Кантару, и идущий от перевала Митлы подразделение Шарона приближается к Суэцу, даян преодолел свою осторожность и отдал приказ о выходе на восточный берег канала. Это была грандиозная победа. Меньше чем за 4 дня были разгромлены 7 египетских дивизий общей численностью 100 тысяч человек. Советский Союз должен был теперь выручать своих горе-союзников. В Совете Безопасности ООН советский представитель Федоренко разразился яростными речами, обвиняя израильтян в том, что они идут по стопам гитлеровских палачей. Тем не менее, несмотря на безумный гнев Москвы, вызванный сокрушительным поражением Египта и утратой поставленного ему советского оружия, с самого начала было ясно, что русские не готовы вмешаться в конфликт. Они не были даже способны мобилизовать достаточную поддержку для резолюции, которая потребовала бы отвод израильских войск. Единственным, чего они еще смогли добиться, оставалось скорейшее прекращение огня и в час дня 8 июня Федоренко внес соответствующий проект резолюции. Он был принят единогласно. В тот же день, узнав, что армия практически уничтожена, и у него не осталось частей даже для защиты Каира, насер дал указание своему представителю в ООН принять резолюцию. Впрочем, египетское радио не объявляло об этом вплоть до позднего вечера, дожидаясь, пока заснет основная часть населения. В ту же ночь осунувшийся и побледневший президент Насер появился на телевизионных экранах и заявил народу о своей отставке. Однако уже на следующий день многотысячная демонстрация на Каирских площадях убедили его взять свое заявление обратно. Заявление об отставке было прочитано в 6.30 вечера 9 июня, а в 11.10 утра на следующий день Насер уже снова был президентом. Дождавшись заявление Нассера, сообщил о своем согласии на прекращение огня и король хусейн Это положение положило конец той авантюре, которую он начал с захватом штаб-квартиры ООН вечером 5 июля. В тот вечер, с одобрения Даяна, начальник израильского генштаба Рабин отдал, наконец, приказ генералу Узи Наркису отбить захваченному противником резиденцию ООН, посоединиться с нашими частями на горе Скобус и любой ценой удержать иерусалимские высоты. Облегченно вздохнувший наркест тотчас поручил выполнение первой задачи силам местного иерусалимского гарнизона. Наибольшее подразделение, небольшое подразделение, потеряв 8 человек в полудню, овладело резиденцией. Одновременно бригада парашютистов под началом подполковника Мордыхая Гуров, первоначально направленная в Синай, была предислоцирована на Иерусалимский участок. Гур получил задание прорвать иорданские укрепления у стен старого города, а затем атаковать позиции арабского легиона на горе Скопус. Гур оставил подробные воспоминания об уличных боях. Вот характерный отрывок. Полицейскую школу, Гур имеет в виду здание полицейской школы в арабском квартале Шейх Джерах, недалеко от ворот Мандельбаума, удерживало более 200 солдат арабского легиона. Надо было иметь По крайней мере, втрое превосходящие силы, чтобы решиться ее атаковать. Сильно укрепленная позиция Солдаты Арабского легиона дрались как черти. Полицейская школа была взята только после многочисленных многочасовых уличных боев. В здании и во дворе школы осталось 106 трупов легионеров. Израильских бойцов поддерживали из Кастеля огонь артиллерийских орудий и 120-мм минометов. А наша авиация сумела ночью продолжать Свои налеты благодаря двум прожекторам, освещавшим участок боя с крыши Гестадрута Федерации Труда. Полицейская школа была самым важным объектом. Развивая наступление, парашютисты Моты ворвались в американский квартал. Имеется в виду квартал-американская колония, American Colon. Два наших батальона, продолжая продвижение, и в 6 утра гостиница «Амбассадор» была в наших руках. Вся американским кварталом мы овладели немного спустя. Некоторые орданские легионеры укрылись в домах и за каждый дом дрались. Иногда приходилось дважды брать один и тот же дом, так как наши парни шли вперед, не останавливаясь. При этом мы несли потери, ибо легионеры продолжали стрелять нашим парням в спины из домов, которые мы уже успевали тщательно прочесать. После четырех утра, когда рассвело, мы ввели в действие свой танковый батальон, распределив танки между ротами, боевились даже во внутренних дворах. Когда мы вокруг музея Рокфеллера прочесывали очищали район своего главного удара,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 Долго были сомнения, атаковать или нет позиции орданцев на Храмовой горе с ее мусульманскими святынями. По своей стороне Наркес приказал командиру танковой бригады АРЛ, полковнику Ури Бен Ари, ввести свои танки в Иерусалимский коридор и оседлать гребни гор между Иерусалимом и Рамалой. Бен Ари выполнил этот приказ. Несмотря на серьезное сопротивление противника, к утру 6 июня танкисты Бен Ами уже контролировали все горные хребты вокруг Иерусалима. Под Рамаилой стояла иорданская бригада имени имама Алибен Абит-Алееба, в которой еще в 1966 году был разработан план по захвату иерусалимского пригорода моцы Но реально иорданцы и оборону-то нормально организовать не смогли. Этот успех предрешил дальнейшую судьбу Иерусалима и всего западного берега Иордана. Действительно, тот, кто владел высотами Иудеи и Самарии, мог контролировать всю территорию западного берега. Главные города этого региона – Дженин, Наблус, Шхем, Рамала, Вифлеем, Бетлехем, Хеврон и Иерихон, сам Иерусалим. Когда командующий Северным фронтом Давид Элазар получил приказ двигаться со стороны Дженина на Шхем, а у Риббен-Ари было велено велено атаковать Шхем и Хеврон со стороны Иерусалима, обе задачи были выполнены с безукоризненной точностью и практически без малейших помех. Если не считать считать неожиданности при взятии Наблуса, путь на Наблус из Иерусалима, лежал через городок Ромаллу. Во вторник, 6 июня вечером, Бен-Ари с двумя батальонами своей моторизованной пехоты устремился на север к Ромале. Его войска пошли в город во вторник в 7 часов вечера. Было уже темно. Впервые солдаты Цаля должны были брать город в темноте. И это было трудное задание. Бен-Ари решил войти в Ромаллу вместе с танковым батальоном, стреляя во все стороны. Израильтяне пересекли город в разных направлениях несколько раз. Постепенно все смолку Противник сделал несколько выстрелов из противотанковых ружей, то через три четверти часа город погрузился в тишину. Ночью соединение Барянии Бен-Ари покинуло Рамалу и заняла позиции к северу и к югу от нее. Утром израильские солдаты прочесали город, не встретив сопротивления. Иорданцы, располагавшиеся 30 американскими танками под тон М-47 в районе Джинина у моста Дамия через русло ручья Иортае двумя батальонами, 40-й танковой бригады с 88 ю танками под имели незначительное численное превосходство над наступавшими израильтянами с их сотней танков. Поэтому израильтяне стимулировали боевую активность в районе израильского города Бейт-Шиан, неподалеку от северной границы с Иорданией, и заставили иорданцев распылить свои силы, выслать батальон 40-й танковой бригады к этому пункту. Тем временем израильская танковая бригада прорвала фронт, к северу от Женина и в понедельник ночью прошла по холмистой местности на восток, чтобы овладеть наблусом с тыла. Израильтяне подъявились под наблусом. Древним шхемом в 9 часов 30 утра во вторник, 6 июня разведка доложила, что в городе орданских войск уже нет. Но на всякий случай в город были посланы разведчики в сопровождении танкового батальона. Приблизившись к городу удивленные танкисты увидели что городская публика встречает их как родных. Празднично одетые горожане воздевали вверх руки, радостно кричали «Я ишь и в воздух чепчики бросали. Танки поехали по центральной улице, толпу с обоих сторон сдерживали иорданские полицейские. И по всему было видно, что эту встречу готовили заранее. Меньше всего танкисты ЦААЛ ожидали такого всенародного энтузиазма при своем появлении. Арабский пацан с винтовкой запрыгнул на броню открытого бронесанта-транспортера и закричал «Возьмите меня с собой! Я тоже хочу резать евреев!» «Мы из израильской армии», ответил понимающий по-арабски солдат и потянулся к винтовке парня. Тот живо сброс прыгнул на землю и бросился в толпу. Солдаты выстрелили ему в дорогу, в догонку. Как электрический ток прошел по толпе, на лицах вместо ликования появился ужас и отчаяние. В считанные минуты улица опустел Оказывается, Вот уже два дня жители Наблуса ждали иракские подкрепления и приняли неукрашенные магендовидами израильские танки за танковые части Ирака. А вместо иракцев в этот момент в город уже входила бригада ЦАО. В 10.30 утра в городе разгорелся бой. И это был единственный городской бой за всю шестидневную войну, в котором принимало участие местное население. Полностью подавить очаги сопротивления удалось только к 6.30 вечера. Один из домов на склоне горы Эбаум превратился в настоящую крепость. Ступени, ведущие к нему, были политы кровью еврейских солдат так сильно, что этот дом получил прозвище «Красная ступень». Оборонявшиеся в инобусе жители ждали подхода иорданских войск. Потери израильтян росли. В пылу младшие командиры стали обращаться с просьбой смести обороняющиеся дома артиллерийским огнем. Вместо этого командир бригады приказал найти мэра города, мэр элегантного. Мэра элегантного хамди-канаана деликатно вытряхнули из его особняка и заставили кричать с армейского джипа в громко говоритель своим согражданам, что помощь не придет и оружие надо сложить. Бой кончился. В городе был объявлен жесткий комендантский час. Было приказано оружие сдать и сидеть тихо. Смерть угрожала любому, кто появится на улице. Для сдачи оружия был определен срок в четверг 8 июня с 7 утра до 11 В 11 часов утра в городе начинался повальный обыск на предмет спрятанного оружия. Так Ноблос перестал быть, Наблос перестал быть иорданским городом. Калькиля оказалась единственным городом западного берега, который без всякой поддержки авиации или танковых частей брала одна израильская пехота. Даже бронетранспортеров у этого батальона не было. Израильские солдаты просто вошли в город в духе Первой мировой войны двумя пешими колоннами. Город оказался полупустым. К полудню 7 июня истерзанные воздушными налетами и бомбардировкой 27-я пехотная 14-я танковая бригада иорданской армии прекратили существование в качестве боевых единиц. Все главные города Иудеи и Самарии были уже в израильских руках. Дороги, ведущие к Иордане, к Иордану были запружены пешими беженцами. Все, кто имел автомобили, уже уехали. Здания многих сельских построек лежали в руинах. Куры носились везде вперемешку с коровами и овцами. Коровы падали в воронки от снарядов, их тела гнили среди развалин коровников. Колонны лазара и Эбен-Ари остановились на берегу иордан Глаза всей же страны были устремлены на Иерусалим. 8.37 июля полковник Мардыхай Гур Мота, командир бригады десантников, приказал своим бойцам атаковать последнюю из иорданских позиций на Иерусалимских высотах госпиталь Августа Виктория. До этого... Пала сильная орданская оборона на Арсенальной горке. Теперь же надо было наступать в гору по открытой местности. При дневном свете наступление же на Старый город началось с того, что батальон израильской пехоты заблудился. Командиры не знали карты и орданской части Иерусалима. И вышли к серой стене Старого города, случайно думая, что это стенка какого-то монастыря. Сначала штурмовать Старый город, Предполагалось через ворота Ирода, но так как солдаты не нашли улицу Салааддин, они вышли к дамасским воротам, а спросить было некого. Арабы не употребляли еврейских названий. Для них ворота Ирода были Бабль-Эс-Захира, а дамасские ворота Бабль-Амуд. Другая часть этого же батальона безуспешно пыталась разыскать музей Рокфеля. Когда же наконец его нашли, атака на массивное здание и стала первым значительным и кровопролитным боем. По взятию Иерусалима. После взятия музея солдаты смогли найти ворота Ирода, которые как раз находились между музеем и Дамасскими воротами. Сигнал к атаке, однако, все не поступал. На политическом и высших уровнях все никак не могли к твердому мнению прийти. Брать старый город штурмом или нет? Политики боялись разрушения религиозных святынь. А военные боялись кровопролитных боев в лабиринте узких темных улочек. Дайан считал, что старый город пойдет сам по себе, если перерезать Ерехонскую дорогу. Тем временем бойцы Цаала продолжали занимать восточный Иерусалим. Бои разгорелись в американской колонии, когда у изран у израильтян появились раненые. Командир роты приказал взять припаркованные машины и отвезти солдат в госпиталь. Вдруг из соседнего здания, который оказался американским консульством, появились двое штатских.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 пока им не подсказали, что Палестина на печати – это все-таки анахронизм. Кольцо вокруг средневековых турецких стен стянулось. Стены старого города, возведенные турками в 16 веке, строились не против сильной армии с таранами и башнями на колесах и стенобитными машинами, а против шаек бедуинских разбойников. Стены эти узкие, невысокие, взрывать часть стены и пробить брешни составило большого труда. Однако артиллерию, бомбы и мины –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 Мотогур был в первых рядах. Солдаты повернули от ворот налево и ринулись к храмовой горе. У всех захватило дух. Сотни лет не могли евреи позволить себе подняться на место, где некогда стоял первый и второй иудейский храм. Теперь они бежали с оружием в руках на надвигающийся позолоченный купол мечети над скалой. Хотя купол над скалой призван был служить более мемориалом, но при иорданском режиме там проходили пятничные молитвы. То есть задание использовалось как мечеть. Сопротивления не было. В 10.21 Мотогурс схватил переговорное устройство и вызвал по радио генерала Наркиса. Храмовая гора в наших руках. Повторяю. Храмовая гора в наших руках.